Благодарности. Я благодарна очень многим людям, которые поверили в мои идеи и отдали много сил тому, чтобы сделать возможной публикацию этой книги. В первую очередь, я хочу выразить глубочайшую благодарность моему соавтору Нел Сковил. Мы вместе писали мои речи, начиная с лекции памяти Афористола, которую я прочитала в 2011 году в военно-морской академии США. Именно во время того выступления впервые прозвучала фраза, ставшая названием этой книги. Думая над этой книгой, я понимала, что готова писать её лишь совместно с Нейл. И она заявила, что готова сотрудничать и не просто, а всей душой. Эти слова говорят о том, насколько близки ей изложенные здесь идеи. Она на время отошла от своей основной работы в качестве телесценариста, продюсера и журналиста, чтобы посвящать всё своё время написанию этой книги. Она работала по ночам, рано утром, в выходные и праздники, подстраиваясь под мой напряжённый график. Более того, она настаивала, чтобы мы продолжали поиски, пока нам не удавалось нащупать правильный тон в разговоре об этих сложных и волнующих проблемах. По своим масштабам литературный талант Нэл сравним лишь с её восхитительным чувством юмора и непоколебимой уверенностью в том, что чем больше женщин будут занимать лидерские посты, тем лучше и честнее станет в результате наш мир. Я благодарна ей не только за профессионализм и преданность делу, но и за нашу дружбу, которой я очень дорожу. Биение её сердца ощущается на каждой странице этой книги. Мэриан Купер ещё один человек, который посвятил полтора года своей жизни этой книге. Социолог, сотрудник Института гендерных исследований Стэнфордского университета и специалист по вопросам гендерного и социального неравенства, она стала ведущим экспертом при подготовке этой книги и поделилась с нами своими глубочайшими знаниями. Её отличает уникальная способность кратко и убедительно излагать результаты исследований. Ясность её мышления, умение глубоко проникать в суть вещей и строгость аналитического подхода помогли мне многому научиться. Кроме того, книга не была бы написана, если бы не Дженнифер Олш. Она не просто заявила, что не желает слышать отказ, она заразила меня своей уверенностью и вдохновила написать эту книгу. Она убедила меня в том, что её написание станет для меня важнейшим личным опытом, и оказалась права. Она была рядом сначала до конца, направляя и ободряя меня, и в самые сложные моменты напоминала, ради чего я взялась за это. Редактор Джордан Паулин так искренне верила в этот проект, что отдавала ему много часов, месяц за месяцем, даже когда я сама ещё не до конца верила в эту работу. Она в мастерской облекала в словесную плоть мои первоначальные идеи, пока те не превращались сначала в конспекты, а затем и в полноценные главы. После прочтения каждой истории жизни она просила изложить её подробнее и постоянно требовала, чтобы я больше говорила о собственных чувствах и жизненном опыте. Я также благодарна бесконечно Соне Мехта, главному редактору издательства Кнопф. Именно благодаря её постоянной поддержке работа над проектом шла без задержек. Неоценимую помощь в создании этой книги оказали также Дэвид Дрейер и Эрик Лондон, доверенные советчики и великолепные профессионалы. Они тщательно изучали каждый вариант рукописи от первого до последнего, а они высказывали свои суждения и давали экспертные советы по всем вопросам, от глобальных изменений в структуре книги до оттачивания мелких деталей. Они всегда, всегда были в теме, сохраняли способность видеть проблему под разными углами и давали рекомендации оперативно и с присущим им юмором. Элиот Скрэйч, Бренди Баркер, Сара Файнберг, Дэби Фрост и, в особенности, Эшли Занди также оказали мне значительную помощь своими бесценными советами. Огромное удовольствие доставила мне совместная работа с Элен Фельдман и Эми Райн. Я могла безоговорочно полагаться на их умение работать со словом, внимание к деталям и бесконечное терпение. Кроме того, я благодарю Джино Обиенчини, Рэтчел Томасу, Деби Эхметтер, людей, которые доказали свою искреннюю приверженность идеям этой книги, создав сообщество Lin In. Активнейшим образом участвовала в создании этой книги и команда агентства WME. Эри Эммануэль дала старт всему проекту, познакомив меня с Дженнифер И я благодарна ей не только за эту дружбу, но и за увлекательные телефонные разговоры, которые меня осторово поддерживали. Трейси Фишер занималась всеми международными контактами и отслеживала каждый шаг в ходе публикации и распространения книги, и я всегда могла положиться на её профессиональный взгляд и советы. Мою бесконечную благодарность заслужили Тереза Браун, Маргарет Райли, Кэтлин Нишамота, Кэтлин Мур, Рафаэль Адди Анжелис, Лаура Боннер, Анна Мария Блюменхаген, Эрик Зон, Мишель Фифа, Нейшер Маги, Кови Кролюс, Оливия Шин, Кэтлин Махани, Джанин Камо и Дэвид Янк. Если вы читаете эту книгу, то без сомнения уже знаете, сколь важны для меня отзывы о проделанной работе. И я особенно благодарна многим и многим людям, которые присылают мне их. С этого момента, когда я решилась работать над этим проектом, мне активно помогала моя невестка Эми Шефлер. Когда я работала над первой версией плана книги, она присылала мне свои размышления по поводу опросов, которые могли помочь мне в работе. Она опросила всех своих друзей, поделилась целым рядом историй собственного опыта и многократно вычитывала каждую версию каждой главы. Ее энтузиазм и увлеченность этим проектом, так же, как ее любовь и поддержка, были для меня источником вдохновения. Глория Стайном делилась со мной своими бесценными идеями с тех пор, как шесть лет назад мне повезло познакомиться с ней. Благодаря ей я сумела осознать множество проблем, с которыми приходится сталкиваться с женщинами. Ничьи размышления о женщинах и человечестве в целом не могут сравниться с мыслями о Глории по глубине. При этом каждую свою идею она излагала с присущей ей скромностью и юмором, в то же время ни на шаг не отступая от стремления построить справедливый мир. Ее общественная деятельность помогает всем нам в движении к истинному равенству. Будучи писателем, она умеет великолепно формулировать каждую мысль в одной отточенной фразе. Именно поэтому в этой книге я столь часто цитирую её. Мысль о внутренней революции это её мысль, прикликающаяся с её книгой "Революция изнутри". Каждое её слово я привожу здесь с любовью и благодарностью. Ариана Хаффингтон постоянно поддерживала меня во всех жизненных перипетиях на протяжении многих лет и присылала комментарии к рукописете и книге из самых разных уголков планеты, предлагая собственное видение и демонстрируя глубокое понимание культурных процессов. Искренне поддержала меня в работе над книгой и Опра Уинфри. Когда я колебалась, не решаясь поделиться своими переживаниями, я слышала, как у меня в голове звучит её голос, или читала очередное её сообщение, напоминавшее мне о непобедимой силе искренности. Джен Сприлинг, один из самых занятых моих знакомых, всё же сумел найти время на то, чтобы написать ценнейшее замечание Он обладает поистине уникальной способностью мгновенно выделять главное в вопросах, касающихся государственной политики и проблем, с которыми сталкиваются люди в самых разных жизненных обстоятельствах. Менди Леве, моя подруга детства, пришла к нам в гости с семьёй, и я чуть ли не силой заставила её прочитать одну из глав. Она оказалась гением структурирования и организации, что очень помогло мне в работе над очередными вариантами рукописи. Мелоди Хопсон убедительно уговаривала меня написать искренне от всего сердца. Она показывает нам всем пример того, что означает быть женщиной, уверенной в себе. Кэрен Шервод помогала мне отточить формулировки некоторых ключевых идей и, в частности, чётко осознать, как особенности женского восприятия можно превратить в оружие переговорщика. Моя бывшая соседка по комнате в годы обучения в колледже, Кэрри Уэбер, не спала много ночей, редактируя каждую фразу в этой книге. Точно так же, как она обрабатывала все мои письменные работы в течение стольких лет, а она оказала мне неоценимую помощь, которую способен оказать лишь близкий друг и опытный писатель в одном лице. Было и много других людей, которые любезно соглашались ознакомиться с черновыми вариантами глав и делились со мной своими мыслями Стефани Фландерс, Молли Грэхем, Ларри Саммерс, Билл МакКиббен, Тина Беннетт, Скотт и Клеа Тирни, Аманда МакКол, Джейми Пассер, Мишель Эберсман, Сивен Пол, Диана Фаррел, Адам Фрид, Фил Дэйч, Марна Левин, Джоэл Каплан, Эрик Антонов, Лора Боннстайн, Маркус Бакинем, Майкл Граймс, Анна Филлер, Ким Скотт, Ким Джабл, Карл Гайтнер, Тон Грехам, Зандер Лурия и Майкл Балаун. Я искренне благодарна им всем. В исследовании, ставшей основой этой книги, вложен труд многих людей. Шелли Коррелл и Лора Маккенди из Института гендерных исследований Стэнфордского университета не только представили меня Мэриан, но и помогли ей, дав возможность потратить невероятно много времени на этот проект. Мана Накагама, будущий доктор философии, получающий образование в Стэнфордском университете, помогла мне собрать результаты международных исследований, необходимые, чтобы книга была актуальной для читательской аудитории во многих странах. Профессор Дебора Грюнфельд из Стэнфордской школы бизнеса бизнеса начала вводить меня в курс гендерных проблем более 5 лет назад и сих пор не прекращает этой работы. Кэтлин Маккартни, декан Гарвардской школы после дипломного образования в сфере обучения, подробно с необходимыми пояснениями рассказала мне об исследовании по изучению проблем ухода за малышами. Профессор Дженнифер Акер из Стэнфордской школы бизнеса поделилась результатами своего исследования, демонстрирующего, насколько важно ставить перед собой цель добиться счастья. Профессор Хана Боулс из Гарвардского университета, будучи в отпуске, проводила бесконечные часы у телефона, обсуждая со мной свое исследование, посвящённые переговорам. Профессор Фрэнсис Флин из Стэнфордской школы бизнеса подробно шаг за шагом разъясняла мне результаты своего новаторского исследования, героями которого стали Хайди и Говард. Шаррон Мэрс щедро поделилась со мной материалами исследований, которые она на протяжении многих лет проводила для своей книги Достичь соотношения 50 на 50. Кристин Сильва, директор по исследованиям компании Gatlist, поделилась со мной важными подробностями нескольких исследований. Тим Паркер, главный исследователь проекта PY Social and Demographics Trends, рассказал мне об исследовании, посвящённом гендерным проблемам и стремлению сделать карьеру. Особую благодарность Филу Гарлэнту, вице-президенту с Юверманки за вдумчивые комментарии к многочисленным вариантам текста, а также помощь в проведении статистического анализа. Я благодарю Диви Шмакан из Iconic за помощь в организации, в структурировании материала, Гари Стилмана из Cypher Braitman за внимание к деталям. Кроме того, я хочу поблагодарить Джил Джилет и Криса Сангустино за поддержку в работе над этой книгой, которую они оказали Neil Особая благодарность всем тем мужчинам и женщинам, которые писали мне после моего выступления на конференции TED Talk и других моих лекций, за то, что поделились своими жизненными опытами, историями борьбы и побед. Если бы не их письма и размышления, я пожалуй, не решилась бы дальше столь активно выступать публично, говоря быть в проблемах, и не взялась бы за эту книгу. Когда мне необходимо вдохновение, я вновь и вновь перечитываю их письма. Кроме того, я хочу выразить бесконечную благодарность всем, кто давал мне шанс двигаться дальше. Давал советы и рекомендации на всем протяжении моей карьеры. Ларри Саммерс предложил мне помощь в написании курсовой работы по окончании младших курсов, дал мне первую мою работу по окончании университета и всегда оставался важной частью моей жизни. Ланд Притчет, мой первый начальник, научил меня внимательно относиться к фактам и говорить правду, не пытаясь приукрасить ее. Эрик Шмидт, Ларри Пейдж, Сергей Брины, Омид в Кырдестане приняли меня на работу в Гугл, невзирая на отсутствие соответствующего опыта работы, и поддерживали меня в течение многих лет деятельности под их руководством. Ричард Сколник, Салем Хабаип и Мария Кларк во время моей работы во Всемирном банке любезно пригласили меня принять участие в работе их миссии в Индии. Дук Эмилндорф во время учебы в университете помог мне организовать женскую экономическую группу и многому научил меня. Дон Грэхэм, Пэт Митчелл, Джон Дор, Дэн Розенцвейк, Марк Линдон, Боб Игер, Говард Шульц и Боб Рубин. Каждый из них когда-то дал мне важный совет в один из переломных моментов моей карьеры. Фред Коффман делился со мной своим видением в вопросах лидерства, искренности и ответственности. «Я счастлива, что каждый день работаю бок о бок с удивительными людьми и с Фейсбук». Камила Харт постоянно находится рядом со мной в течение уже многих лет. Много из того, что я делаю, удаётся мне лишь благодаря её знаниям, разумным суждениям и неустанным стараниям действовать с максимальной эффективностью. Мои коллеги Крис Кокс, Майкл Проплер, Элиот Скрейч, Дэвид Эберсман Тэд Уиллот, Либел Лефлер, Чарлтон Голсон, Кель Хофман, Аника Фрагат, Эрик Антонов, Дэвид Фишер, Лория Голлер и Ден Роуз вдохновляют меня на то, чтобы жить и работать, ориентируясь на самую высокую планку, и дарят мне дружбу и поддержку, ради которых стоит ежедневно ходить на работу. Марк Цукерберг дал мне самый грандиозный шанс в моей жизни и с тех пор неизменно вдохновляет и поддерживает меня. Своим примером он учит меня идти собственным курсом и делать то, что я сделала бы, если бы не боялась. Я счастлива тем, что меня всегда окружали любящие друзья, и во время работы над этим проектом и во всё остальное время Я благодарна друзьям моего детства, среди которых Ив Гринборг, Минди Леви, Джейми Пассер, Бет Ричард, Эли Джек, Пэм Сребренник, Брук Роуз, Мэрил Саверстайн, Эмми Ф. Тэтчер. И, конечно, я благодарна друзьям, с которыми мы стали близки уже, будучи взрослыми. Это Кэрри Уэббер, Марна Левин, Фил Дэйш, Кэти и Скотт Миттик, Крейг и Кирстен Невил Мэнинг, Адам Фрид, Джоэл Каплан. खलिया इसको चनि खम ड्रबल ल बुरस्त द लो शारम पलि हचि प ल खीम की ज्या फारलसोत पीसून लि «Таллининг» и «Ларри Бриллиант». «Безграничная поддержка родных – фундамент моей жизни. Я хочу выразить глубочайшую любовь и благодарность моим родителям, Адаль и Джоулю Сенбергам, моему брату Дэвиду Сенбергу и сестре Мишель Сенберг, моей свекрови Поле Голдберг, родственникам по мужу Эмме Шеффлер, Марку Боднику, Робу и Лесли Голдбергам, а также моей крестной дочери Элис Гейтнер. Эта книга не просто восхваляет истинное партнерство, Она появилась на свет именно благодаря таким отношениям. Колин Саммерс, муж Нелл, на некоторое время забросил карьеру архитектора, чтобы взять в свои руки заботу об их детях. 20 лет он неустанно поддерживал карьерные устремления Нелл. Его вклад в этот проект включает прочтение нескольких черновых вариантов книги, обсуждение её содержания за бесчисленными завтраками, обедами и ужинами и несколько одиноких походов на различные школьные мероприятия. И если кто-нибудь уверяет, что только матери могут полноценно воспитывать детей, то Нелл, как никто, на опте собственной семьи знает, что отцы способны выполнять родительские обязанности с не меньшей любовью, преданностью и удовольствием. Скотт Сейуэлл, муж Мэриан, убедил ее взяться за этот проект, невзирая на то, что изначально она не очень-то хотела заниматься им. Когда она получила мое предложение, у нее в планах уже означалось написание собственной книги, к тому же на руках у нее был младенец с пищевой аллергией, который совершенно не желал спать. Скот заверил жену, что они сумеют со всем справиться, после чего реорганизовал свой рабочий график и часы сна таким образом, что они действительно сумели решить все проблемы. Он не просто поддерживал Мэри, он с радостью был готов сделать для неё всё. И наконец, я хочу поблагодарить моего потрясающего мужа, Дэва Голберга. Дэв мой лучший друг, самый доверенный советчик, преданный и любящий отец моих детей и любовь всей моей жизни. Мы оба знали, что писать эту книгу я смогу лишь за счет тех часов, что мы с ним проводим вместе. И поэтому решение работать над ней было настолько же моим, насколько и его. Он поддерживал меня на каждом этапе работы, как он поддерживает меня всю жизнь, с терпением, бесконечным пониманием, юмором и любовью.